Лоф рисовый с сухофруктами. Сухофрукты промыть, яблоки очистить, нарезать дольками. К сваренному до полуготовности рису добавить сахар, масло, сой, сухофрукты и яблоки. Перемешать и варить в закрытой посуде в духовом шкафу или на водяной бане около часа. рис 150 г, масло сливочное 40 г, вода 0,4 л, сахар 40 г, сухофрукты 100 г, яблоки 50 г, соль по вкусу. Пудинг из пшена с морковью и творогом. Приготовить вязкую пшённую кашу, охладить. Морковь нашинковать. припустить в небольшом количестве воды, разделать массы для пудинга, выложить в смазанный маслами, посыпанный сухарями сотейник, смазать сметаной и запечь. При подаче полить растопленным маслом. Пшено 150 граммов, морковь 160, творог 150, молоко 15 сотых литра, одно яйцо, сметана 25 граммов, Сахар 40, масло сливочное 40, сухари 20, вода 0,4 л, соль по вкусу. Бабка пшённая с яблоками. Подготовленную пшено варить до готовности в кипящем подсоленном молоке. В готовую пшённую кашу положить растопленное сливочное масло, сыр, яйца, сахар. очищенные и нарезанные кубиками яблоки. Всё вместе хорошо перемешать, сложить в противень, смазанный маслом и обсыпанный сухарями. Запекать в духовом шкафу 40-50 минут. Готовую бабку нарезать порционными кусками и при подаче полить сливочным маслом. Мука 150 г, яблоки 250 г, масло сливочное 60, две штуки яиц. Молоко 60 л, сухари 20 г, сахар 70, масло сливочное для поливки 20 г, соль по вкусу. Бабка из манной крупы. Из манной крупы, молока и воды сварить вязкую кашу. Когда каша сварится, добавить желтки. растереть с сахаром и растопленным сливочным маслом. Всё хорошо перемешать. Подготовленную массу смешать со взбитыми белками, выложить в смазанный маслом в сотейник или кастрюлю, посыпать сухарями и запекать в духовом шкафу в течение 25-30 минут. При подаче бабку нарезать порционными кусками и полить абрикосовым соусом, приготовленным из абрикосового сока, сахара и воды. Манная крупа 150 г, молоко 0,3 л, вода 0,2 л, масло сливочное 60 г, сахар 60, 3 яйца, сухари для посыпки 20 г. Для соуса: обыкновенный сок 0,2 л, сахар 100 г, вода 0,15 л, соль по вкусу. Бабка рисовая с яблоками. Рис промочить и варить в небольшом количестве воды. Слить. Добавить сливочный маслo. Свойный рис заправить сырыми яйцами, яблоки очистить, нарезать кусочками и пересыпать сахаром и корицей. Половину варёного риса положить в костыль, смазанный маслом. На рис положить подготовленные яблоки, на яблоки другую половину риса, сверху залить сметаной. и запекать в духовом шкафу. Рис 150 г, яблоки 200 г, 3 яйца, масло сливочное 40 г, сметана 200, сахар 100, корица 10, вода 70 л, соль по вкусу. Рисовое суфле. Промыть рис, припустить в подсоленной воде. Добавить кипящее молоко, сливочное масло, ванилин и продолжать варить. Охладить и добавить к этой массе 150 г сахара, яичные желтки вводить по одному. Из оставшегося сахара яичных белков